Глава шестая «Сегодня никаких резиновых кур», — подумал Робби Брейс, когда официантка поставила перед ним тарелку. Он посмотрел на седло барашка, молодую картошку и тушеные, совсем еще крошечные овощи. Все выглядело таким нежным и юным. Разрезая ножом мясо, он думал, избранные предпочитают питаться юностью. Сам-то он не чувствовал никакой особой избранности, хоть и сидел за столом, украшенным с зажженными свечами, а рядом с его тарелкой примостился изящный бокал с шампанским. Он посмотрел на жену Грету, сидевшую рядом. Ее светлый лоб прорезала хмурая складочка. Он подозревал, что недовольство вызвано некачеством пищи. Ее просьба о вегетарианской закуске была беспрекословно удовлетворена, а сама еда художественно сервирована. Глядя на два десятка других столов в банкетном зале. Она наверняка обратила внимание на то, что заметил ее супруг. Они сидели за самым дальним от трибуны столом, задвинутый в угол, где их почти не видно. Половина стульев за их столом пустовала, еще три были заняты администраторами дома престарелых и совершенно глухим инвестором Брент Хилла. Их сослали за этот столик, словно в Сибирь. Оглядывая зал, он увидел, что другим врачам достались более почетные места. Доктор Крис Ольшанг, который был принят на работу в ту же неделю, что и Робби, получил место гораздо ближе к трибуне. Возможно, это ничего не значит, возможно, это просто случайная оплошность при размещении гостей. Но Брейс не мог не отметить очевидную разницу между Крисом Ольшангом и собой. Ольшанг был белым. «Эй, приятель, ты забиваешь себе голову ерундой». Он в возмущении глотнул шампанского, осушив бокал одним глотком. Его не отпускала мысль, что он был единственным чернокожим мужчиной среди гостей. Были еще две черные женщины за другим столом, но он был единственным. Это уже превратилось в навязчивую идею, привычку, прочно засевшую в его сознание, которая срабатывала каждый раз, стоило ему оказаться в многолюдном помещении. Сколько среди присутствующих белых, сколько азиатов, сколько черных? Если тех или иных было слишком много... Он чувствовал себя неуютно, словно была превышена некая приемлемая для него расовая квота. Даже теперь, будучи врачом, он не мог отделаться от болезненного осознания своего цвета кожи. Буквы после его имени, свидетельствующие о высшем медицинском образовании, ничего не изменили. Грета протянула к нему руку, такую маленькую, бледную, на фоне его черноты. — Ты не ешь? — Ничего подобного. Он посмотрел на ее вегетарианское ассорти. «Как тебе, кроличья, еда?» «Кстати, очень вкусно. Попробуй». Она подхватила вилкой кусочек приправленного чесноком картофеля и сунула ему в рот. «Правда вкусно? И, между прочим, полезнее для твоих сосудов, чем этот бедный ягненок». «Рожденный хищником. Им и останется. Но я надеюсь на твое прозрение». В конце концов он улыбнулся, не устояв перед красотой собственной жены. Грета не относилась к тем, чья красота в глазах смотрящего. В ее лице были видны и ум, и страсть, хотя ей самой казалось было безразлично, какое впечатление она производит на противоположный пол. Брейс с болью подмещал, как на нее смотрят другие мужчины, и видел, как они смотрят на него, черного, женатого на ржеволосой красавице. Зависть, возмущение, недоумение видел он в их глазах, когда они поглядывали на мужа и жену, черное и белое. Постукивание по микрофону отвлекло их. Брейс поднял глаза и увидел, что на трибуну взошел Кеннет Фоули, главный исполнительный директор Брэндхилла. Огни притушили, и на проекционном экране над головой Фоули появилась картинка. На слайде был логотип Брэндхилла. Завитое барочное «Б» переплетенное с «Х», а под ними слова «Благополучная жизнь здесь. Лучшая награда». «Что за отвратительный слоган?» — шепнула Грета. «Почему бы просто не сказать? Здесь живут богачи». Брэйс, предупреждающий, сжал ее колено. Разумеется, он был с ней согласен, но не стоило демонстрировать социалистические убеждения в окружении соболей и бриллиантов. Тем временем Фоули начал свою речь. «Шесть лет назад Брэнд Хилл был всего лишь идеей. Не уникальной, конечно. Американцы стареют, и по всей стране в каждом штате возникают сообщества пожилых людей». Брендхилл сделала уникальным не сама идея, а ее исполнение, то, насколько нам удалось осуществить всеобщую мечту. Слайд сменился, на экране появилась территория Брендхилла с лебединым прудом на первом плане и прикатами полей для гольфа, теряющимися в мягкой дымке. Мы знаем, что мечта плохо увязывается со спокойной старостью, за которой следует спокойная смерть. Мечта связана с жизнью, с началом, а не с концом. Именно это мы предлагаем нашим клиентам. Мы делаем из мечты реальность. И посмотрите, как далеко мы продвинулись. Бренд Хилл в Ньютоне расширяется. Места в филиале в Лохой распроданы. В прошлом месяце началось строительство нашего третьего филиала в Неаполе, штат Флорида. И 75% еще несуществующих зданий разошлись. И сегодня, в шестую годовщину успешной реализации нашего проекта, я хочу сообщить вам потрясающую новость. Он замолчал, и на экране снова появился логотип Brand на ярко-синем фоне. Завтра в 8 часов утра, объявил он, мы впервые выставляем наши акции на биржу. «Я думаю, вы понимаете, что это означает». «Деньги», — подумал Брейс, слыша о бормотание бормотании зала. «Состояние для первоначальных инвесторов, а для Брэндхилла поток наличных, который подстегнет создание новых филиалов в других штатах. Тогда понятно, почему на столах шампанское. Завтра утром половина присутствующих в зале станут еще богаче, чем были прежде». Аудитория разразилась аплодисментами. Грета не хлопала, что с некоторой неловкостью заметил Робби. Старое убеждение насчет упрямства рыжих как нельзя лучше подходило его жене. Она сидела, скрестив руки и вздернув подбородок. Истинный портрет непримиримой социалистки. На экране появлялись все новые слайды, отбрасывая цветные тени на лицо Греты. Фотография отделения в Лохое, спроектированного как целый поселок Вилл в средиземноморском стиле с видом на тихий океан. Оздоровительный клуб в Ньютоне с десяток пожилых дам в шикарных спортивных костюмах занимаются аэробикой. Снимок на поле для гольфа. Двое мужчин позируют возле автомобильчика под полосатым тентом. Фотографии обедающих в ресторане здешнего клуба. Бутылка шампанского остывает в серебряном ведерке со льдом. Здесь живут богачи. Робби поерзал на стуле с огорчением, чувствуя, что Грета думает о происходящем. Забота о богачах не то, чему он намеревался посвятить жизнь, когда был студентом. Но тогда он еще не представлял себе пресса студенческих заемов, закладных на дом сбережений фонд колледжа для ребенка. Не представлял, что будет вынужден перейти на сторону противника. Сидевшая, положив ногу на ногу Гретта, сменила позу, коснувшись его бедра своим, и руби неожиданно разозлился на то, что она отказывается понять его точку зрения. Она домохозяйка и вольна придерживаться своих принципов. А вот он должен заботиться, чтобы у его семьи был стол и кров. И что дурного в том, что он ухаживает за богачами? Как и все, богатые тоже болеют. Им нужны доктора, нужно сострадание. Они платят по счетам». Он скрестил руки на груди, физически, эмоционально отгородившись от Греты, и уставился на экран. Вот в чем была истинная цель этого обеда, устроенного Кеном Фоули. «Поднять шум вокруг акций, разжечь интерес». Речь Фаули была рассчитана на гораздо более широкую аудиторию, чем присутствовала в зале. Наверняка Брэнд Хилл уже появился на экранах брокерских фирм по всей стране. Каждое слово, произнесенное сегодня Фоули, будет подхвачено и растиражировано масс-медиа. Появился новый слайд – представление архитектора о внешнем виде нового крыла дома престарелых. «Вчера залили фундамент, на следующей неделе начнут копать котлован еще под одну пристройку». Они хотят возвести эти корпуса как можно быстрее, поскольку спрос неуклонно растет». Описав сам продукт, Фоли объяснял его рыночные перспективы. Очередной слайд представил диаграмму, отражающую рост численности пожилого населения в США. «Волна бэби-бумеров вошла в старость, словно поросенок, проглоченный удавом. Поколение Яппи сменило лыжи на ходунки. Вот наша целевая аудитория», — сказал Фоули, — обводя лазерной указкой статистического поросенка в удаве. Наши будущие клиенты. К 2005 году бэби-бумеры начнут уходить на покой, а бренд хилл как раз такое место, на которое они обратят свои взоры. Мы говорим о росте, колоссальном возврате ваших вложений. Поколению бэби-бума предстоит новая, захватывающая фаза жизни. Они не хотят тревожиться о болезнях и немощи. У многих из них есть сбережения немалые, Эти люди стареют, но не хотят чувствовать себя старыми. «А кто хочет?» — удивился про себя Брейс. «Кто из нас не смотрел в зеркало с ужасом, констатируя, что глядящее на него лицо гораздо старше, чем он сам?» Наконец, на их позабытый стол принесли десерты кофе. Грета, лизнув искусственное нечто, политое взбитыми сливками, есть не стало. Брейс умял оба десерта, пустившись в отчаянный калорийный разгул. Рот его был набит взбитыми сливками, когда он услышал из динамика собственное имя. Грета подтолкнула его. Встань, шепнула она. Они представляют новых врачей. Брейс вскочил, нечаянно смахнув каплю сливок прямо на костюм. Устоял он всего секунду, неловко прикрываясь салфеткой, помахав рукой аудитории, он поспешно опустился на стол. Еще три новых врача тоже поднимались и махали, но никто из них сливками костюма не пачкал и не каменел от смущения. Заканчивая университет, я был вторым в группе, думал он, и был назван интерном года. Я добился этого, несмотря ни на что, без всякой финансовой поддержки своей семьи, а теперь сижу здесь, как чертов дебил. Грета коснулась его колено под столом. «Здесь в воздухе чересчур много богатства?» — шепнула она. «Мне кажется, я задыхаюсь от золотой пыли». «Хочешь уйти?» «А ты?» Он посмотрел на трибуну, где Фоул все еще разглагольствовал о деньгах. Возврат инвестиций, рост числа пенсионеров. Эти старики — настоящая золотая жила. Он бросил салфетку на стол. «Пошли отсюда». Ангус Парментер чувствовал себя нехорошо. Совсем нехорошо. В четверга дрожь в руке уходила и возвращалась дважды. Он обнаружил, что если сосредоточиться, он может подавить ее, но это требовало больших усилий, и от этого рука начинала болеть. Оба раза дрожание самопроизвольно. Последние два дня оно не повторялось, и ему удалось убедить себя, что эти приступы ничего не значат. Возможно, это от избыточного количества кофе. Или, может, мышцы перенапряглись от чрезмерных занятий на тренажере. Он перестал заниматься на наутилусе, и подергивание исчезли, что было хорошим знаком. Но теперь еще что-то было не так. Он заметил это, пробудившись от послеобеденного сна. Было темно, он зажег лампу и оглядел спальню. Ему показалось, что мебель стоит криво. Как это получилось? Неужели он что-то двигал сегодня? Ангус не мог вспомнить. Но вот ночной столик. Можно дотянуться рукой. Он так накренился, что вот-вот упадет. Ангус глядел на него, пытаясь понять, почему тот не заваливается, почему стакан с водой не соскальзывает на пол. Он повернулся и посмотрел на окно. Оно тоже сдвинулось и почему-то находилось дальше, чем раньше. Отдаленный квадрат в конце длинного тоннеля. Он слез с кровати и покачнулся. Землетрясение? Пол, казалось, перекатывался под ногами, словно волны в открытом море. Его качнуло в одну сторону, в другую. И, наконец, он оказался возле комода. Здесь Ангус остановился, цепляясь за край, пытаясь восстановить равновесие. Тут он заметил, что-то капает на пол. Он посмотрел вниз и увидел, что ковер мокрый а затем почувствовал теплый кислый запах мочи. «Кто же это, черт возьми, нассал у него в спальне?» Послышался перезвон. Казалось, ноты плывут по комнате маленькими черными шариками. «Церковные колокола? Часы?» «Нет, кто-то звонит в дверь». Он выбрался из комнаты, шатаясь, хватаясь за стены, косяки и все, за что можно было ухватиться. Коридор, казалось, удлинялся, дверь все время ускользала от его вытянутой руки. Внезапно пальцы наткнулись на дверную ручку. С победным рыком он распахнул дверь. В изумлении уставился на двух карликов, стоявших на крыльце. «Убирайтесь!» — сказал он. Лилипуты глазели на него, издавая мяукающие звуки. Ангус попытался захлопнуть дверь, но не смог. Появившаяся женщина удержала ее. «Что ты делаешь, папа? Почему ты раздет?» «Уходите, убирайтесь из моего дома!» «Папа!» Женщина попыталась пройти внутрь. «Прочь!» — рявкнул Ангус. «Оставьте меня!» Он повернулся и заковылял по коридору, желая скрыться от женщины и лилипутов. Но они преследовали его. Карлики хныкали, а женщина голосила. «Что случилось? Что с тобой?» Он споткнулся о ковер. То, что произошло дальше, напоминало медленный и грациозный танец под водой. Он ощущал, что его тело парит, скользит вперед. Раскинув руки, как крылья, он летел сквозь влажный воздух. Он не почувствовал удара. «Папа! О, боже!» Чертовы карлики завизжали и начали хвататься за его голову. Женщина склонилась над ним и перевернула его на спину. «Папа, ты ушибся?» «Я могу летать», — прошептал он. Она посмотрела на Лилипутов. «Найдите телефон. Звоните 911. Быстро!» Ангус пошевелил рукой, похлопал ею, как крылом. — Лежи спокойно, папа, мы вызовем скорую. — Я могу летать. Он плыл, скользил по воздуху. — Я могу летать. — Я никогда его таким не видела. Он не узнает меня и, похоже, не узнает своих внучек. Я не знала, что еще можно сделать, поэтому вызвала скорую. Женщина бросила беспокойный взгляд в смотровой кабинет, где медсестры пытались снять основные показатели Ангуса Парментера. «Это инсульт или что-то подобное, да?» «Я смогу вам сказать больше после того, как осмотрю его», — пообещала Тоби. «Но это похоже на инсульт?» «Возможно». Тоби взяла женщину за руку. «Почему бы вам не подождать пока в приемной, госпожа Лэйси? Я выйду к вам, как только буду знать больше». Эдит Лэйси кивнула. Обхватив себя руками, она отправилась в приемную и опустилась на диван между своими дочерьми. Все они обнялись, слившись в теплую маленькую вселенную. Тоби отвернулась и прошла в кабинет. Ангус Парментер лежал на каталке и лепетал что-то про незнакомцев в его доме. Все четыре конечности были зафиксированы. Для 82-летнего человека у него была удивительно развитая мускулатура. Его тело прикрывала только майка. Так его и обнаружила дочь, голым от пояса. Один 1 отстегнула манжету тонометра и аккуратно положила его в закрепленную на стене корзину. Основные показатели нормальные. 130 на 70, пульс 94 ровный. Температура? 38, сообщила Вэл. Тоби остановилась у изголовья и попыталась привлечь внимание пациента. «Господин Парментер, Ангус, я доктор Харпер». «Пришли прямо ко мне в дом». «Никак не хотели оставить меня в покое». «Ангус, вы упали? Вы ушиблись?» «Чёртовы карлики пришли украсть мои деньги! Все охотятся за моими деньгами!» Мадин покачала головой. «Я не могу добиться от него ни слова о болезнях!» По словам дочери, он был здоров. А за последнее время никаких заболеваний. Тоби фонариком посветила в глаза пациенту. Оба зрачка сузились. Она говорила с ним по телефону всего две недели назад, и, судя по голосу, все было в порядке. «Ангус! Ангус, что с вами стряслось?» «Вечно пытаются отнять эти чертовы деньги!» Заклинила. Вздохнула Тоби и, щелкнув, отключила фонарик. Она продолжила осмотр. Сначала выяснила, нет ли травм головы, затем перешла к проверке черепных нервов. Никаких внешних признаков. Ничто не указывает на причину расстройства сознания. Дочь упоминала неуверенную походку, возможно, инсульт мышечка, это влияет на координацию. Она отвязала правое запястье. «Ангус, вы можете дотронуться до моего пальца». Тоби держала руку прямо у него перед носом. «Протяните руку и дотроньтесь до моего пальца». «Вы слишком далеко», — сказал он. «Я рядом, прямо перед вами. Давайте, попробуйте коснуться». Он поднял руку. Она закачалась, как танцующая кобра. Зазвонил телефон. Мадин сняла трубку. Рука Ангуса Парментара начала трястись, сильной ритмичной дрожью, от которой загромыхала каталка. «Что это он?» — удивилась Вэл. «У него судороги?» «Ангус!» — Тоби обхватила его лицо и посмотрела прямо на него. Пациент не глядел на нее, он завороженно уставился на собственную руку. «Вы можете говорить, Ангус?» «Опять началось!» — сказал он. «Что? Вы говорите о дрожании?» Эта рука. Чья это рука? Это ваша рука. Внезапно друж прекратилась. Рука безжизненно шлепнулась на каталку. Ангус прикрыл глаза. Вот, проговорил он. Так-то лучше. Тоби, Мадин отвернулся от телефона. Там доктор Валенберг на линии, он хочет с тобой поговорить. Тоби взяла трубку. «Доктор Валенберг, это Тоби Харпер, я дежурный врач отделения неотложной помощи». «У вас там мой пациент». «Вы говорите о господине Парментере?» «Мне только что сообщили о том, что его увезли на скорой. Что случилось?» «Его нашли дома. Нарушение сознания. Сейчас он бодрствует, основные показатели стабильны, но у него атаксия. И он все путает. Не узнал даже собственную дочь». «Давно он у вас». Скорая привезла его часов в девять. Некоторое время Валенберг молчал. Тоби слышала на заднем плане смеха голоса. «Вечеринка». «Я приеду через час. Сохраняйте его в стабильном состоянии до моего приезда». Доктор Валенберг... Но связь уже прервалась. Тоби повернулась к пациенту. Он лежал очень тихо. Его глаза неподвижно смотрели в потолок. Но вот они ожили... Двинулись вправо, затем влево, как будто он наблюдал за очень медленной игрой в теннис. «Нужно срочно сделать компьютерную томографию», — сказала Тоби. «И взять кровь». Вэл вытащил из ящика пригоршню пробирок. «Как обычно, клинический биохимия?» «Добавь анализ наркотики, похоже, у него галлюцинация». «Я позвоню в рентген-кабинет», — сообщил им один и снова потянулась к телефону. «Дама», — обратилась к коллегам Тоби. «Вот еще что». «Обе медсестры посмотрели на нее. Что бы ни случилось сегодня, мы не оставим этого человека одного ни на секунду. До тех пор, пока его не переведут из нашего отделения». Вэл и мадин кивнули. Тоби взяла свободную руку Ангуса Парментера и крепко привязала ее к боковому рельсу каталки. «А вот и среза, объявил техник-лаборант. Тоби смотрела на экран компьютера, где постепенно появлялась первая картинка. А Вал с различными оттенками серого. Это было поперечное сечение мозга Парментера. Тысячи рентгеновских лучей, направленных на его череп, сейчас анализировались компьютером. Различная плотность костной ткани, жидкости и мозга отражалась на экране. Череп выглядел тонкой белой рамкой, похожей на кожуру фрукта. Под этой кожурой гнилась серая масса самого мозга, иссеченная похожими на червяков черными бороздками. Экран продемонстрировал серию снимков, сделанных в разных ракурсах. Тоби увидела оба передних рога спинного мозга, два черных овала, заполненных спинно-мозговой жидкостью. востатые ядра, таламус. Вроде бы никаких анатомических изменений, никакой асимметрии. «Я не вижу ничего особенного», — заметила Тоби. «А ты что думаешь?» Винс не был врачом, однако за время работы в лаборатории повидал гораздо больше томограмм, чем Тоби. Глядя на очередной срез, он нахмурился. Гадика, сказал он, — «в этом снимке есть что-то странное». «Что?» «Да вот же». Он ткнул в кляксу посредине. «Это турецкое седло. Видишь, как размыта граница с этой стороны?» «А может быть, пациент просто дернулся?» «Нет, в остальном снимок совершенно четкий. Значит, это не из-за движения». Винс поднял трубку и набрал номер надомного врача-радиолога. «Приветствую, доктор Риттер». «До вас уже дошли наши снимочки?» «Отлично. Мы с доктором Харпер как раз на них смотрим. Нас тут заинтересовал последний». Винс щелкнул клавишами компьютера, и на монитор вернулась предыдущая картинка. «Взгляните на тот срез, видите? Как вам такое турецкое седло?» Пока Винс обсуждал увиденное с доктором Риттером, Тоби придвинулась к экрану. То, на что указал Винс, было крошечным изменением, таким незначительным, что она сама вряд ли бы его заметила. Турецкое седло — малюсенькое углубление в тонкой кости у основания мозга, в котором помещается гипофиз. Сама железа жизненно необходима, гормоны, которые она вырабатывает, отвечают за широкий набор функций, от способности к деторождению до роста и ежедневной смены сна и бодрствования. Могла ли такая незначительная эрозия турецкого седла стать причиной симптомов, наблюдающихся у пациента? «Хорошо, я сделаю виничные срезы», — сказал Винс. «Что я еще должен сделать?» «Дайте мне поговорить с Риттером», — попросила Тоби и взяла трубку. «Привет, Джордж, это Тоби». «Так что ты думаешь насчет этого седла?» «Да ничего особенного». Она услышала, как скрипнул его стул, возможно, с кожаной обивкой. Джордж Риттер любил роскошь. Она легко могла представить его удобно расположившегося в своем кабинете в окружении последних достижений компьютерной технологии. Для человека его возраста аденома, гипофиза – дело нередкое. Она встречается у 20% 80-летних. Такая мощная, что даже способна повредить турецкое седло? Ну, нет. Хотя это немножко великовато. Что у него с эндокринным статусом? Еще не проверяла. Он только что поступил с острым расстройством сознания. Это могло стать причиной? Нет, если только аденома не вызвала вторичный обменный сбой. Электролит проверили? Взяли, ждем результата. Если они в норме и с эндокринным статусом порядок, я думаю, надо искать какую-то другую причину его состояния. Это образование слишком мало, чтобы вызвать сдавливание. Я попросил Винса сделать несколько виничных срезов. Это должно дать более определенные результаты. Возможно, вы захотите направить пациента еще на ЕМР-томографию. Кто его лечащий врач? Доктор Валенберг. Пауза. Так это пациент из Брэндхилла? Да. Риттер недовольно вздохнул. Жаль, что вы мне раньше об этом не сказали. А что? Я не занимаюсь снимками их пациентов. У них есть собственный рентгенолог для интерпретации результатов, а это значит, что денег я за это не получу. Извини, я не знала. И давно заведен такой порядок? и подписали этот субконтрактный договор месяц назад. По идее, их пациенты не должны проходить через наше приемное отделение. Врачи из Брентхилла обращаются непосредственно в отделение. А как он тебе оказался? Дочь перепугалась и позвонила 911. Валенберг сейчас едет сюда. Хорошо, тогда пусть Валенберг и решает, нужны ли венечные проекции, а я ложусь спать. Тоби повесила трубку и посмотрела на Винса. Почему ты не сказал мне, что в Брентхилле закрытая система направлений? Винс робко взглянул на нее. А ты мне и не говорила, что он из Брандхилла. Они что, не доверяют нашим рентгенологам? Наши техники делают снимки, а интерпретируют эти снимки уже их специалист. Мне кажется, они просто не хотят делиться. Опять это больничная политика, подумала она. Все бьются за одно и то же, за ускользающий доллар медицинских страховок. Она поднялась и заглянула через смотровое окошко в кабинет. Пациент все еще лежал на столе, глаза были закрыты, губы беззвучно шевелились. Подергивание правой руки не возобновлялось. Тем не менее, нужно сделать ЭЭГ, чтобы исключить судороги. Возможно, понадобится поясничная пункция. Она устала, прижалась к стеклу, пытаясь сообразить, что она еще могла упустить и чего упускать нельзя. С тех пор, как две недели назад у нее из-под носа сбежал Гаррис Лоткин, она понимала, ее работа находится под самым пристальным контролем начальства. Каждый день Тоби просыпалась с мыслью «А вдруг сегодня нашлось тело Гарри Слоткина, и ее имя вновь будет выставлено на суд общественности?» Поднятая шумиха и без того была мучительна. Всю неделю после исчезновения Гарри история о пропавшем пациенте муссировалась на всех местных телеканалах. Тоби сумела пережить эту бурю, и теперь новость уже устарела и была почти забыта большей частью публики. Но в ту же минуту, когда найдут тело Гарри, она опять станет актуальной и я снова буду вертеться к окушной сковородке и отбиваться сразу и от адвокатов, и от репортеров». У нее за спиной открылась дверь, и голос произнес. «Это мой пациент на столе». Тоби обернулась и с удивлением возрилась на необыкновенно высокого мужчину в смокинге. Он на мгновение взглянул на Винса и так же быстро от него отвернулся. Потом подошел к окушку и внимательно посмотрел на Ангуса Парментера. «Я не просил делать томографию. Кто дал распоряжение?» «Я», — призналась Тоби. Теперь Валенберг перевел взгляд на нее, как будто, наконец, щел ее достойное внимание. Ему было не более сорока, но при этом врач глядел на нее с видом нескрываемого превосходства. Возможно, это из-за смокинга. Человек, словно сошедший с обложки глянцевого журнала, имеет повод ощущать превосходство. Он напоминал Тоби молодого льва. Каштановые волосы, безукоризненно постриженные, зачесные назад, Напоминали гриву. Интарные глаза смотрели настороженно и не особенно дружелюбно. Вы доктор Харпер? Да. Я хотела сэкономить ваше время при обследовании. Я подумала, что стоит заказать томографию. В другой раз предоставьте мне решать, какие анализы необходимы. Но мне показалось, что будет правильно сделать это сразу. Интарные глаза осузились. Должно быть, он хотел ей возразить, но передумал. Вместо этого он просто кивнул и повернулся к Винсу. «Пожалуйста, переложите моего пациента на каталку, он будет отправлен на третий этаж. Терапевтическое крыло». Они приготовились выйти из комнаты. «Доктор Валенберг», — обратилась к нему Тоби, — «а вы не хотите узнать результаты сканирования?» «А что? Есть о чем говорить?» «Небольшое изменение турецкого седла. Похоже, у него увеличивающаяся аденома мозжечка». «Что-нибудь еще?» «Нет, но, ну, возможно, вы захотите заказать более тонкие срезы, раз уж он лежит на столе». «Это не понадобится. Просто отправьте его наверх, я подпишу направление». «А как насчет того поражения? Я понимаю, в аденоме нет никакой экстренности, но может потребоваться хирургическое вмешательство». И терпеливо вздохнув, он повернулся к ней. «Я прекрасно знаю об аденоме, доктор Харпер. Я наблюдаю ее уже два года. Томография будет пустой тратой денег, но спасибо, что предложили». Он вышел из комнаты. «Ух ты!» — пробормотал Винс. «А и вот с чего так колбасит». Тоби посмотрела в окошко на Ангуса Парментера, все еще лепетавшего что-то себе под нос. Она была не согласна с Валенбергом. По ее мнению, дальнейшее рентгеновское обследование было необходимо. Но она уже не отвечала за этого пациента. Она взглянула на Винса. «А ну-ка, давай переложим его».